Глава шестая. 1939 год. Квартира нового хозяина находилась на третьем этаже дома, на углу Невского проспекта и Екатерининского канала. Причем в прямом смысле на углу. Окна гостиной и кабинеты выходили на Невский, а из спален можно было любоваться видом на канал. Но Владимира не особо интересовал вид из окна. Гораздо важнее было... Где разместит его хозяин? На кухне? В прихожей? Или в кладовой? Сейчас многие колдуны переоборудовали кладовые в довольно просторные клетки. Владимир не раз видел такие. Вот это было бы везение. Отдельная комната, пусть без окон и воняющая серебром, но зато можно закрыть дверь и никого не видеть. А ночью спокойно спать и не ожидать, что тебя пнет отправившийся в уборную или покурить хозяин. Этот колдун не стеснен в средствах. имеете ли даже снимать квартиру в доме Энгельгарта, как обычно его называли, мог себе позволить не каждый. А господин Меньшов лишь недавно получил звание старшего следователя управления, которому, собственно, и прилагался Владимир, чей предыдущий хозяин недавно вышел в отставку. Однако и жалования старшего следователя не хватит, чтобы содержать в престижном доме даже... Такую небольшую квартиру. Откуда она? Досталась в наследство? Об этом в личном деле колдуна не упоминалось. А Владимир внимательно изучил бумаги сразу же, как только узнал о новом назначении. Благо, старый его хозяин был уже весь в мыслях о переезде к теплому морю и на своего черта особого внимания не обращал. А в архиве Владимира хорошо знали и запросто пускали к нужным полкам садов. не задавая вопросов. Из личного дела диф узнал о том, что господин Меньшов год назад оставил военную службу в чине капитана и перешел в управление. Бывшие военные всегда были очень востребованы на госслужбе. Сам Владимир видел этого колдуна несколько раз, в том числе и в зале для тренировок. Меньшов впечатлил его своим оружием. Колдун призывал настоящий меч из пламени. Чтобы с таким, нужно нужна дюжинная сила и сноровка. Значит, по крайней мере, новый хозяин силен и должность получил за заслуги, а не по протекции. Да и послужный список его вызывал уважение. — Ну, заходи, дрожачик, не стесняйся, — пригласил колдун. — Там гостиная, как ты сам видишь, налево уборная, направо кухня. Умеешь готовить? — Да. Владимир посмотрел туда, куда ему указали. Запах еды не чувствовался. Выходит, в этом доме давно не готовили. Следующие слова хозяина подтвердили его догадку. «Отличная новость!» — колдун заулыбался и хлопнул его по плечу. «Тот прямо на первом этаже неплохой ресторанчик, но, сам понимаешь, куда приятнее, когда твоей еды касаются чистые руки дива, а не человеческого повара, который наверняка вытирает потные ладони о грязный фартук Ба! Я ведь шли...» чертовски брезглив. А вот же мне повезло. Не зря я на тебя сразу же заявку подал. Хозяин открыл небольшую дверь. Здесь у меня кладовка, а в ней клетка. Владимир заглянул внутрь, и зрачки его сузились. Клетка занимала примерно треть небольшого темного чулана, и поместиться в ней Владимир мог только скорчившись. Ночевать в такой будет очень неприятно». — Впрочем, — продолжил колдун, — надеясь, нам она не понадобится. — Значит, кухня, — сделал вывод Владимир. Если хозяин желает, чтобы черт ему готовил, то, скорее всего, не будет возражать против того, чтобы тот ночевал на кухне. В кухне намного теплее зимой, чем в прихожей. А если положить на пол коврик... Они зашли на кухню. Просторное помещение с большим окном. Рамы давно не открывали, но Владимир, оглядев петли, решил, что если их смазать, окна легко откроются. Печь ему тоже понравилась. Выглядела она прочной, и трещин заметно не было. «Надо вызвать трубочиста», — Владимир похлопал рукой по дымоходу. «Этой печью давно не пользовались». «А, да», — слегка рассеянно проговорил колдун. Было заметно, что он о чем-то задумался. «Но в ней почти нет нужды». «Тут есть кирогаз... где-то. Ты умеешь пользоваться кирогазом?» «Да», — подтвердил Владимир, — «но в кирогазе нет духовки. Не получится печь хлеб». «Ты хлеб печь умеешь?» Брови колдуна полезли на лоб. но и повезло же мне. Ты просто золото, а не див. Ладно, пошли в гостиную». Он развернулся и вышел из кухни. Владимир последовал за ним. На кухне колдун даже не заикнулся, что разрешает спать здесь. Неужели все-таки прикажет спать в коридоре? Многие хозяева устраивали черти в прихожей. На окнах в домах колдунов установлены ловушки и защитные заклятия, но через дверь за день проходят несколько раз, и каждый вечер обновлять защиту многие считали слишком хлопотным делом, поэтому ночью черт служил охранникам. На двери квартиры нового хозяина никакой защиты не было. Да и на окнах Владимир тоже ничего не заметил. Господин Меньшов не имеет врагов? Или настолько уверен в себе? — Квартира у меня маленькая, поэтому ем я прямо тут. Колдун постучал по большому круглому столу в гостиной, подошел к подоконнику и отдернул штору. — Здесь стоит цветок. Я не знаю, как он туда попал, но его надо поливать. Я все время забываю. Цветок и правда выглядел весьма плачевно. Было даже трудно определить его видовую принадлежность. Я займусь им. Владимир оглядел гостиную. Мебель была добротной, хотя и не слишком дорогой или вычурной. Несколько кресел, диван. Секретарь со на нем серебряным канделябром. Сервант с серебряными же безделушками и большой книжный шкаф. Неплохо, убирать много не придется, да и колдун, судя по всему, довольно аккуратный человек. Он как минимум две недели прожил без черта. Некоторые из его предшественников за это время успевали превратить свое жилье в хлев. Пока этот человек производил на Владимира приятное впечатление. «Тут кабинет, тебе сюда нельзя. Только по моему прямому приказу...» «Ну, ты это и так знаешь, правило есть правило. Моя спальня слева». «Справа гостевая. Вот и все, мое жилье». Колдун улыбнулся и развел руками. Владимир медленно перевел взгляд с одной двери на другую, а потом посмотрел в сторону прихожей. «В чем дело?» — поинтересовался колдун. «Я могу задать вопрос?» Владимир повернулся и сосредоточил взгляд чуть ниже груди колдуна. «Не вызывающе, но и непокорно». «Конечно. Мне нужно знать, где у вас положено ночевать черта». «Диву!» — поправил его Меньшов, слегка поморщившись. «Не люблю это старомодное, и что греха таить оскорбительное оскорбительные слова! Твоя братья не имеет никакого отношения к преисподней. Ты такая же тварь божья, как и я!» Владимир посмотрел с некоторым удивлением. Раньше от Клодунов он ничего подобного не слышал, и это удивление не укрылось от Меньшова. «Ты озадачен?» — я понимаю. «Но, ведь жли открою тебе один маленький секрет...» «Я либерал!» Владимир шагнул вперед, очутившись с колдуном почти лицом к лицу, и поднял на него взгляд. Но тот, не испугавшись и даже не отшатнувшись, рассмеялся. «Да что ж, дрожочек, арестовать меня задумал?» «Не бойся, я не революционер. Это совершенно невинная философия. Ты слышал что-нибудь об Адаме Смите?» «Да». Владимир отступил и опустил глаза. Я читал исследования о природе и богатстве народов и теорию нравственных чувств. Теперь уже колдун смирил его удивленным взглядом. — Ты не встаешь меня поражать. Я изучал конфискат. На Эти книги часто попадались у заговорщиков, но в списке запрещенных их нет. — Какой ты молодец! — колдун выглядел весьма довольным. — Значит, должен понять, о чем я говорю. У каждой личности должны быть права. А ты — личность, без всяких сомнений. Поэтому и обращаться я с тобой буду как с личностью. Вот ты спросил, где ты будешь спать, так? Владимир ждал, не понимая, зачем такое сложное предисловие к ответу на такой простой вопрос. А колдун посмотрел на него через прищур и продолжил. Ты, наверное, гадал, где будет твое место, и хотел на кухню. В тепло? Окей, иди поближе. Я угадал? Да. Так вот... — сурово сказал колдун. — Никакой кухни. На кухне ты будешь готовить и есть. Но ночевать тебе там не позволю, понял? Владимир не стал отвечать. За время службы ему приходилось работать с самыми разными колдунами, и каждый устанавливал свои подчас нелепые правила. Этот меньшов не хуже прочих. Но если он не сможет соответствовать ожиданиям, сильно об этом пожалеет. «Пойдем — Пойдем, — хозяин махнул рукой. Владимир двинулся за ним. Они подошли к гостевой спальне, и хозяин широким жестом распахнул дверь. «Нравится — Нравится? — спросил он. Владимир осмотрел помещение. Спальня выглядела ухоженной и аккуратной, как и все остальные комнаты в доме. Добротная дубовая кровать с шерстяным синий-красным покрывалом, под которым угадывались толстые одеяло и перина, небольшой комод у окна и платяной шкаф. — Хорошее место, — ответил Владимир. Он ожидал подвуха. — Вот здесь и будешь спать. Это твоя комната. Колдун повернулся, ожидая реакции. Владимир недоверчиво уставился прямо ему в глаза. «Здесь — Здесь? — уточнил он. — Прямо на кровати? — Конечно, на кровати, не на полуже. — А если кто-то из моих гостей засидится и останется, то уложишь его, а сам переночуешь в гостиной на диване. Пойдет? — Это шутка? — Нет, на шутку не похоже. — Благодарю. На мягком он не спал уже пару сотен лет. И за такую щедрость действительно стоило поблагодарить. Но только если это не взятка, и колдун не пытается усыпить его бдительность лаской и подкупами. «Это еще не все», — проговорил Меньшов. «Я рассказал ты заслуживаешь достойного обращения, поэтому никаких помоев и объедков. Еду готовишь на двоих. Сам ешь то же, что подаешь мне». Подумав мгновение, Владимир проговорил... Я считаю своим долгом предупредить, что я все равно буду нести службу согласно приоритетам. И закрывать глаза на что-то, нарушающее закон, из страха потерять ваши хорошие отношения не собираюсь. — Ты просто чудо, дружочек! — колдун расхохотался так, что на его глазах выступили слезы. — Ты что же решил, что я тебя подкупаю? — Нет. Но если это так, то я должен предупредить, — повторил Владимир. — Вот что, послушай меня. Колдун подошел настолько близко, что Владимир ощутил у себя на лице его дыхание. — Ты ведь читал мое личное дело? — Я уверен, что да. — Читал, — подтвердил Владимир. — Тогда ты должен знать, что никогда и ни у кого не возникало даже малейших сомнений в моей частности. — Но ты прав. Он на мгновение поджал губы. Мне в последнее время несколько раз предлагали прикрыть глаза на... «Некоторые вещи в связи с новой должностью. Поэтому ты просто незаменим. Догадавишься, почему?» «Знаю, что я ваш... Див. Никто не будет предлагать вам взяток», — предположил Владимир. «Именно», — улыбнулся колдун. «Ты — отличная страховка от навязчивых предложений неприятных мне людей. Но мое расположение к тебе не связано с тем, как к тебе относятся в управлении. Я уже сказал, что, по моему глубокому убеждению... У личности должны быть права, поэтому я не буду в наказание тебя бить, использовать серебро или сажать в клетку. — А как же вы будете меня наказывать? — поинтересовался Владимир. Этот колдун оказался весьма любопытным экземпляром. Меньшов приблизился к нему вплотную и взял за подбородок. — А давай, дружочек, обойдемся без этого. Он прямо посмотрел на Дива, и Владимир увидел в темных глазах колдуна отблески пламени. И как только пальцы хозяина отпустили его, склонил голову. — Я понял, хозяин. — Чудесно. И, э, знаешь что, пора избавляться от этого рабского слова «хозяин». Обращайся ко мне просто, ваше благородие. — Как прикажете, ваше благородие. — Молодец, дружочек. Колдун сел в кресло и вытянул вперед ноги в длинных до колена сапогах. Ох, и восстал же я. А вот и первая проверка. Хозяин желает знать, насколько далеко простирается его власть. Владимир незаметно усмехнулся. Зря колдун Меньшов думает, что его див, воодушевленный словами о правах и личностях, сразу примется показывать характер и сопротивляться. Владимир уже давно не был наивным новичком и целей доводить колдунов до исступления перед собой не ставил. Главное — надлежащая служба. И если хозяин окажется честным, старательным и достаточно умным, Владимир был готов ему всецело помогать. Этот Меньшов очень силен. Владимир давно не ощущал от колдунов такой силы и при этом не выглядит глупцом. Поэтому сперва следует присмотреться, а уже после устроить серьезное испытание на прочность. Поэтому Владимир, не меняя выражение лица, опустился на колени и по очереди стянул с колдуна сапоги. Отнес их в прихожую и вернулся с обнаруженными там и явно принадлежащими хозяину замшевыми тапками. Надел их и поднялся. «Ваксов, кладовки, на второй полке. Как закончишь, сходи в лавку и купи там все, что нужно для ужина. Деньги будешь брать в верхнем ящике секретера. Он открыт». «Слушаюсь, ваше благородие». Владимир вышел в прихожую. Если колдун выдержит испытание, то вполне может оказаться, что с этим хозяином диву повезло. Владимир аккуратно и бесшумно открыл дверь и вошел в кабинет. Алексей Витальевич стоял возле темного окна спиной к двери. Но даже не успев увидеть его отражение в темном стекле, Владимир понял, что бывший хозяин улыбается. — Нет, не связь, — подсказала ему, какие эмоции испытывает колдун. От их прежней связи ничего не осталось. Просто... Владимир знал этого человека настолько хорошо, что предугадать его настроение не составляло труда. Недаром Див столько лет учился этому искусству. И не только понимать своего хозяина, читать по лицам людей, по их жестам, положению тела, безошибочно распознавать их намерения и опережать не только их действия, но даже мысли. В начале службы Владимир вытащил счастливый билет. Его хозяином стал колдун равных, которому на земле больше не рождалось. Колдун Афанасий, до сих пор бывший для Владимира непререкаемым авторитетом, первым научил Дива премудростям сыска, в том числе слушать да подмечать. А спустя столетия колдун Меньшов помог Диву отшлифовать эти навыки до совершенства. И прижал, Алексей Витальевич повернулся, улыбка все еще играла на его губах. — Да, я знаю, что вы меня ждали. Я хочу задать вам вопрос. — Только один? — Колдун слегка наклонил голову, словно рассматривая дива. — Пока один? — Тогда задавай, не робей. Теперь ты следователь, а я свидетель, а то и вовсе подозреваемый. — Вопрос именно об этом. — Вы же понимаете, что ваша шутка могла стоить вам жизни. — А Гермесу Аркадьевичу должности? — Несомненно. Люди быстро стареют. И слабеют. Но, несмотря на то, что тело его бывшего хозяина сильно одрехлело, слабости в нем Владимир не чувствовал. Все та же несокрушимая воля, позволяющая обратить огонь в меч, а любого, даже самого сильного, дива заставить повиноваться. Все та же внутренняя мощь пламени. Как она могла держаться в таком хрупком человеческом теле, подверженном болезням и старению, Владимир не понимал. Но в этом и была та самая божья искра, величайшая тайна, о которой однажды поведал ему хозяин Афанасий Васильевич. Алексей Меньшов скоро не сможет держаться на ногах, как и его погибший предшественник, но при взгляде на него до сих пор подгибались колени. Тогда зачем вы это сделали? Вы никогда ничего не делаете просто так. Вместо ответа я задам вопрос тебе. Владимир посмотрел в ожидающий. Скажи, ты доверяешь своему новому хозяину? Ведь он сильно не похож на большинство тех, с кем ты работал последние годы. Да, я наслышан о нем, разумеется, герой, спаситель Отечества, но я хочу знать, Владимир, ты ему доверяешь? — Да. Очень хорошо. А мне? Доверяешь? Владимир помедлил с ответом. Лицо его бывшего хозяина было совершенно непроницаемо. Если этот человек хотел что-то скрыть, даже Владимир не мог прочитать его. Если вы имеете в виду вашу причастность к этому преступлению, то у меня все еще недостаточно данных, чтобы полностью вычеркнуть вас из списка подозреваемых. Алексей Витальевич расхохотался. — Ты молодец, Владимир, как всегда. Но я не об этом спросил. Посмотри на меня. «Вспомни все, что обо мне знаешь, и еще раз скажи. Ты мне доверяешь?» «Да». На этот раз он не задумывался, как ответить. Весь опыт их совместной работы говорил, что бывший хозяин не совершил бы подобной глупости. «Превосходно!» — колдун Неньшов подошел и похлопал его по плечу. «Вот тебе и ответ на твой вопрос. Я полностью тебе доверяю и был уверен в том, что ты все поймешь правильно». А главное в том, что ты не усомнишься во мне, и это не позволит тебе действовать, руководствуясь инстинктами. Потому что ты нужен мне. Первым я позвонил не в Москву, а главе Петербургского управления. Я хотел, чтобы сюда приехал именно ты. если твой новый хозяин и правда так хорош, как ты считаешь, что мы точно справимся. Потому что лично я не смог разобраться в той чертовщине, что тут происходит, но самое главное... Я хочу, чтобы все, что вы оба здесь узнаете, не покидало стен Академии. В этих пропахших вековой пылью коридорах слишком много тайн, которые не должны оказаться во внешнем мире. — Не могу этого обещать, — сдержанно сказал Владимир. Колдун кивнул. — Я знаю, но я и не прошу ничего незаконного. Речь идет скорее о порядочности и об умении хранить чужие тайны. Не используйте их в личных целях. Гермес Аркадьевич умеет хранить тайны ваше благородие. И я тоже, — заверил Владимир. Ты пролил бальзам мне на сердце, Владимир. Тогда ответь, если все выглядит так, будто преступник я, но это не я, что это значит? Это значит, что вас пытаются подставить. Именно. И, как ты понимаешь, мне это совершенно не нравится». «Вы говорили о чертовщине», — напомнил Владимир. «Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?» «Конечно». Колдун присел на край стола и сложил на колени руки в белых перчатках. когда думаешь, почему диана не было со мной, когда я вас встретил?» «У меня выполняло ваше задание». «Да». «А именно, она патрулировала хранилище. На ней это делают по очереди с Варфоломеем, секретарем Натальей Андреевной». И дежурить в хранилище они начали не сегодня. Такие смены мы организовали три дня назад. Кто-то пытался проникнуть в хранилище. И вы не смогли найти, кто это был, — подытожил Владимир. «Все хуже, дружочек, намного хуже. Кто нарушитель, мы выяснили почти сразу. И это Иван Григорьевич Светлов, наш ректор». Владимир, непонимающе, посмотрел на него. «Разве у него не было полного доступа?» «Нет. Даже ректору нельзя просто так войти в хранилище. Для этого необходимо присутствие обоих проректоров и их дивов. Кроме того, следует провести специальный ритуал, а в нем должны участвовать четыре колдуна и чародей. Следовательно, когда хранилище открывают, присутствуют ректор, два проректора и двое профессоров. А дивы... Охраняют снаружи. И вы выяснили, что господин Светлов пытался войти туда один? Да. Я нашел этому весьма существенные доказательства. Волосы, следы крови, которые не могла не почуять Энесса. Да и охранники и библиотекарь видели его, поэтому, собственно, и пропустили. Как он это объяснил? Никак. Иван Григорьевич был удивлен не меньше, чем я, и утверждал, что не ходил к хранилищу. Но следы, оставленные на узоре замка, говорили об обратном. Мало того, что ходил. Он пытался открыть его в одиночку. Инесса подтвердила, что с памятью и разумом у ее хозяина все в порядке, и я верю ей и ему, он никогда бы не стал пытаться таким образом проникнуть в хранилище. А сейчас он мертв, а Инесса скрылась. Теперь понимаешь, почему в этой истории так важно доверие? Из буфета Аверин вышел в весьма благодушном настроении и с надеждой, что приватный разговор Владимира с его бывшим хозяином что-то прояснит. По крайней мере, поможет убедиться в невиновности проректора. Когда Аверин был студентом, он, как и все юноши, восхищался огненным мечом профессора Меньшова. Будет весьма неприятно, если уважаемый студентами герой окажется преступником. За чашкой кофе Аверин переговорил с членами экзаменационной коллегии. Во время боя один из них обменивался замечаниями с проректором, а когда члены коллегии почувствовали, что Энесса высвободила демонический облик, на что тут же среагировала колдовская защита, двое видели, как проректор покидал ложу. По словам очевидцев, Меньшов бросился к выходу с арены, А потом, когда все поспешно высыпали на улицу, проректор уже мчался к главному корпусу. Новый же глава московского управления, с которым тоже пришлось побеседовать, только возмущался, что Академия всячески ограничивает доступ его следователей, и они по совершенно непонятной причине сначала были вынуждены ждать прибытия главы петербургского управления, а теперь следователей из столицы, который сможет явиться только утром. Поделившись накопившимся раздражением, он отправился домой, а Аверину предстояло провести ночь в кампусе, в гостевом пансионате Академии. В нем, как правило, останавливались приглашенные специалисты или родственники студентов, прибывшие издалека. Кузи еще не вернулся. Окрыленный успехом Див, быстро заглотив ужин, обернулся котом и снова отправился исследовать территорию. Пока с уверенностью можно было сказать только одно. Какой бы ни был... Изначальный план преступника — реализовать его не удалось. Использовать похищенный артефакт убийцы не сумел. Инесса среагировала раньше, успела объяснить ситуацию Сергею, и тот привязал ее, но где они сейчас? «Почему ни колдун, ни дива не вышли на связь?» «Давайте я вас провожу в ваше покое», — предложил Меньшов, «а потом с вашего разрешения отправлюсь спать. У меня завтра две лекции». Чтобы не ни случилось ничто, не должно мешать работе Академии. Они вышли на аллею, идущую через парк к огням пансионата, и тут дорогу им перегородила темная тень. — Ваше ядерство, это же вы? Граф Аверин? Студент шагнул в свет фонаря. Голос его дрожал, глаза были опухшими от слез. — Да, это я. Вы что-то хотите мне рассказать? Аверин остановился. Студент шмыгнул носом. — Нет. это есть... Да, — сипло произнес он. — Вы что-то узнали? Это же не несчастный случай. — Я точно знаю, что нет! — неожиданно выгрекнул он. — Кто это сделал? Вы нашли его? — Меньшов шагнул вперед. — Матвей, прошу вас, идите к себе. Завтра вам дадут выходной и сможете съездить домой. — Я не хочу домой. Дайте мне хоть этот год доучиться! — внезапно злобно прошипел парень, сжав кулаки. — Я хочу помочь! — Ваше сиятельство, я должен вам кое-что сказать. — Вы, Матвей, — уточнил Аверин. — Светлов, Матвей Светлов, я хочу вам рассказать кое-что, на наедине. Студент многозначительно покосился на проректора. — Интересно. — Светлов, родственник погибшего ректора, внук или даже правнук. — Конечно, пойдемте, и я вас выслушаю. — Прошу прощения, ваше сиятельство. — Раздался за спиной мелодичный голос. И студент словно бы стал меньше ростом и втянул голову в плечи. — Диана. Аверин понимал мальчишку. Он сам невольно поежился и обернулся. — Господин Светлов зайдет к вам завтра утром перед занятиями. Сейчас 11 часов пятнадцать минут. Вы же наверняка помните правила. После 11 никому нельзя покидать комнаты. — Все студенты должны быть в кроватках, ведь завтра рано вставать. — Погоди мне, Диана, — Меньшов поднял руку. — Дисциплина — это, конечно, важно, но есть вещи поважнее. — Матвей, насколько срочно то, что вы хотите рассказать? — Вы ведь уже говорили с московским следователем. Парень снова шмыгнул носом и задумался на мгновение. — Не очень, — сказал он. — Это подождет до утра. Но мне очень нужно поговорить именно... — С Геремесом Аркадьичем. Вот и отлично. Его сиятельство вас обязательно выслушает, — снова защебетала Диана. — Господин Светлов, я вас провожу в вашу комнату, и вам не помешает чашечка успокоительного отвара. уверенно мы найдем что-нибудь подходящее. — Ага. Матвей опустил плечи и послушно побрел за наставницей. Аверин нахмурился, глядя им вслед. — Это выглядит несколько странно, — проговорил он и повернулся к Меньшову. и увидел, что Владимир тоже пристально смотрит на старого колдуна. Меньшов покачал головы. — полагая это выглядит так, будто я хочу заткнуть Матвея рот. Но он уже давал показания московскому управлению. Рассказал, что после происшествия якобы видел человека, выбегающего с арены из служебного выхода. — Якобы? — переспросил Владимир. — Да, — подтвердил Меньшов. Полицейские дивы не обнаружили никаких посторонних следов. Служебный выход был наглухо заблокирован. Как и все остальные, никто не мог покинуть арену через него. Парень определенно очень расстроен гибелью ректора Светлова. Я видел фамилию Светлов в списке дежурных. Он родственник? Да, внук, единственный притом. Но, боюсь, не смерть дедушки его так расстроила. А что же? Меньшов вздохнул. Они не очень ладили. Видите ли, отец Матвея полностью разорился при весьма неблаговидных обстоятельствах, и Иван Григорьевич отрекся от него, но Матвею помогал, в том числе оплачивал его обучение в академии, но не стал платить полностью за все обучение, а вносил оплату каждый год, исходя из успехов парня. И вообще его, мягко скажем, не баловал. Он не ушел после дежурства? Аверин двинулся вперед к огням и теплу. стоит на аллее было зябко. Остался на скамейке подождать Иван Григорьевич, как он выразился, для разговора. Думаю, хотел просить денег. Меньшов последовал за ним. Аверин обернулся. Но ведь это мотив. Они не ладили, семья разорена. Единственная надежда — это наследство деда. Увы, никакого наследства. Все свое имущество Иван Григорьевич завещал академии. И совершенно этого не скрывал. Так что, если Матвей в конце года не сдаст экзамены на государственную стипендию, учиться он больше не сможет. Но, надеюсь, парень справится. Иван Григорьевич многого требовал от него. Наш ректор считал, что хороший колдун может и должен сам добиться места в жизни. Аверин усмехнулся. Значит, в лучшем случае Матвей Светлова ждет жизнь казенного колдуна. — Обязательные службы в армии или в полиции. А в худшем — изгнание из академии. — Да, понимаю, парни, есть от чего заплакать. Меньшов пожал плечами. Я поступил и учился за государственный счет. Даже жил на кампусе круглый год и тоже был обязан служить государству до самой отставки. И, как видите, ничего страшного со мной не произошло. Я не прозябаю в нищете под забором. Yeah. <laughs>